Глава третья. Отец Виктора Ковалева тоже был хуторской кузнец, неудачливый вдовый казак, рано потерявший надежду на добрый зажиток и выпивавший с горя. На работе преображался, и сына, прибывшего из военно-ремесленного училища, веселил поговоркой «Не ленись, Витюшка!» Куем с тобой подковы, лошади в облегчение людям на счастье. Так и было. Кто бы ни зашел под закопченный кров ковалевской кузницы, хоть сосед, а хоть и проезжий путник, справлял с охотой и за копеечную плату старый кузнец, любое дело помогал от всей души. Выпала однажды и ему большая удача. Сын Виктор, по росту, природной силе и по добродушному обличью, зачислен был на военном призыве не куда-нибудь, а в лейб-гвардии атаманский полк, красоту и славу донского казачьего войска в самый Санкт-Петербург. И сказал отец на прощание, когда садился уже Виктор на коня, «Будь справедливый!» Даром кровь людскую не лей, даже и противника, ежели он сдался, пощади. Казак человек вольный, воин храбрый, сердцем отходчивый, так всегда было. Негоже ему кровопийцам быть, особо в нашинское время, сынок, когда бунты кругом, а суды шемякины. Время было тяжелое, война с японцем, пожары и бунты по России. А три года спустя станицу Кременскую на Дону поднял колокольный набат. Словно по большой тревоге созывался сход всего станичного юрта. И военный писарь зачитал устрашительную казенную бумагу с гербами, в которой говорилось, что будто бы их земляк Добродушный и рассудительный в прошлом парняга, ныне атаманец Ковалёв, оказался опасным государственным преступником и христопродавцем, замышлявшим бунт и перемену власти. За участие в военной организации Петербургского комитета РСДРП приговаривался Ковалёв каторжным работам и внозидания, прочим бунтувщикам лишался чинов орденов и казачьего звания. Перепуганный отец ездил в окружную станицу Усть-Медведицкую узнавать, что и как. Там сказали, по первости, за нелегальный кружок в полку приговорили, будто Виктора к четырем годам каторги, а после обнаружилась опасная связь его с подпольщиками Лифляндии, гарнизоном города Риги. И тогда особое судебное присутствие уже не поскупилось и отвалило уряднику-революционеру полных восемь лет кандалов с последующим бессрочным поселением в Сибири. Отец старой служака не стерпел позора и отчаяния, захворал душой, протянул после год с небольшим и умер от полной безнадежности жизни. Казаков и в самом деле судили жестоко, не в пример остальным политическим. 31 марта 1907 года, перед этапом в кандальной петербургской пересыльной тюрьмы, заковали Виктора Ковалева в ножные и ручные цепи, и пошел он через Вологодскую и Красноярскую пересылки к месту заключения, с тревожной пометкой на личном деле особо опасной. Эта строгая пометка обеспечила Ковалеву мелкие и жестокие придирки тюремщиков, самые тяжкие работы на руднике, раннюю чахотку, кровохарканье и почти неизбежный конец в Енисейской тайге. В первых числах января 1916 года срок каторги кончился, кандалы сняли, но от лютых сибирских морозов Виктор стал уже задыхаться. Сухим кашлем разрывала грудь, временами шла горлом кровь. Его перевели из канского уезда в Минусинский, где климат мягче, но чехотка продолжала съедать его большое и крепкое тело ковалёв слабел, сильнее телесной хвори убивала душу неотступная тоска, ведь ссылка была пожизненной. — Нет, не увидишь, казак, ты, милых сердцу донских вершин, сгниешь в сибирском захолустье без всякого толку. Проклинал ковалёв нелепицу давних обстоятельств, при которых попал он в руки охранки политический кружок ковалева в полку связанный прямо с большевистским подпольем до времени ставил перед собой цели общего и правового образования революционную пропаганду с целью приобщения казачества к той политической борьбе которая с начала девятисотых годов захватила рабочие окраины столицы и часть армии из таких кружков постепенно вырастала военная организация партии действовшая в глубочайшей конспирации. Однажды на явочную квартиру пришла энергичная женщина в хорошей одежде с фуалеткой. Назвалась Ириной Шорниковой, секретарем военной организации, и предложила составить от имени членов военной организации РСДРП наказ своей фракции в Государственной Думе дабы не отстать, мол, от рабочих столицы, которые не так давно передали такой наказ своему депутату. ковалёв воспротивился. Можно было подумать, что ответственный организатор Ирина не понимает разницы между требованиями заводской массы рабочих и армии. Это могло скомпрометировать и поставить вне закона всю думскую фракцию большевиков раскрыть подполье. Но куда там? Шорникова подавила всех страстной речью в защиту революции, ради которой ничего нельзя жалеть, а заодно и в защиту предлагаемого ею наказа. В этом наказе, между прочим, говорилось, что, завоевав место в Государственной Думе, демократическая Россия обязана показать обветшавшему самодержавию всю свою силу, как со стороны рабочего движения, так и со стороны революционной армии. Сложность большой политики не подавила и не смяла Ковалева. Его практический ум и рассудительность помогали распознавать сердцевину явлений. Он отказался участвовать в передаче «Наказа думцам». Охранка, извещенная обо всем своевременно, устроила засаду. Вся военная делегация, квартирмейстер флотского экипажа Алексей Архипов, кубанский казак Тимофей Долгов и еще четверо солдат Преображенского и Семеновского полков в парадной форме была взята прямо в комитете социал-демократической думской фракции на Невском, 92. А ровно через 10 дней в охранное отделение доставили и непричастных к вручению Атаманцев во главе с ковалёвым Спустя время был создан шум вокруг социал-демократической фракции. Все ее 55 депутатов были арестованы, а потом вообще разогнана и Вторая Государственная Дума. Впоследствии в Вологодской пересыльно-каторжной тюрьме от видных большевиков ковалёв узнал, что Шорникова вообще-то не Ирина, а Екатерина Николаевна — агентурная кличка Казанская. Ее хотели будто бы отдать в руки Красина и Камо для следствия и партийного суда. Но Казанская оказалась попроворнее, с помощью все той же охранки успела сбежать за границу. Да стоит ли вообще жить после всего этого? Не раз мучительно думал ковалёв сжимая кулаки, негодуя на провокаторов и доносчиков разного рода и масти. И всякий раз брал на короткий чумбур свою ослабевшую волю. Стоит. Трижды стоит наперекор судьбе, на зло негодяям. Стоит хотя бы ради тех сотен тысяч и миллионов простых людей, живущих по всей России. От Кавказских гор до самого Питера и Архангельска слепой трудовой жизнью. И даже не подозревающих, какое тяжкое ермо они несут и какое новое, еще более беспросветное будущее готовит им проходимцы от политики вроде проклятой Шорниковой-Казанской. Жить, безусловно, стоило, раз уж он пересилил железо кандалов и безумно длинный каторжный срок. Но чахотка подтачивала его изнутри, а впереди была весна, и он опасался, что не переживет первых оттепелей талой воды. Внезапно под самое благовещение в середине розового искрящегося солнечным инем марта, телеграф на ближайшей почте выбил на бегущей ленте долгожданные слова, как спасение всех сирых, страждущих и обиженных свершилось в Петрограде революция. Боже мой, весь народ, не исключая буржуев, купцов, полицейских и духовного сословия, надел на пиджаки, полушубки и форменные сюртуки, алые банты из шелковых ленточек. А что же сказать о политкоторжанах и ссыльно поселенцах? Железная дорога вдоль всей Сибири, с Енисея, Байкала, Рудного приамурья собирала политических, точно омытая вешней водой самородное золото. И вместе с ними валом валила прочая сборная катаржанская порода. И все в Питер, в Москву, в Иваново, в Ростов, туда, где ныне решается судьба людские и всенародные на десятки и сотни лет вперед. ковалёв ехал в переполненном вагоне, наблюдал встречи разъединенных тюрьмой и ссылкой земляков и однодельцев, слушал нескончаемые разговоры и споры о будущем России, республики, и то и дело отмечал спорные вопросы, острейшие шибки мнений политических страстей, которых не было раньше. Странное дело, меньшевистская фракция теперь стала для большевиков более далекой и враждебной, чем, к примеру, левые эсеры или даже крестьяне-трудовики. Получилось, что революция как бы оттолкнула от революционной борьбы меньшевиков-интеллигентов, объединила их с Временным комитетом Государственной Думы, с буржуазной верхушкой. Ничего, время развяжет все узлы, отберет и отсеет зерно от Микины. Главное, с самим народом теснее сойтись, обсудить спорные моменты, помочь найти истину дня думал он, залезая после кружки кипятка на верхнюю полку, в тепло и вагонную качку. Ковалев мерз в этой бесконечной дороге, закутывался в старую вытертую шинель. Не чаял, когда же медлительный поезд выберется через Урал к Волге, спустится к русской вешней равнине. И родина вспомнилась в эти минуты, не празднично убранной богатой горницей казачьего куреня, а теплой, самое главное теплой и сухой, самаманной хаты или даже кухней овчарни, с непродуваемыми толстыми стенами и низким беленым потолком. С натопленной русской печью, с запахом только что вынутых из неё вяленых груш, свежесмазанных земляных полов, посыпанных под троицу сухим чебором. Уюта, тепла хотела усталая душа, и ничего более. В родном хуторе Головском по письмам теперь уже никого из родных не было, все поразъехались. ковалёв держал путь в хутор Фролов на речке Арчиде впадающей медведицу. Там замужем была старшая сестра Евдокии с тремя взрослыми сыновьями. И там же при станции Арчеда имелись мастерские и, возможно, депо с рабочими, место приложения сил, труда и партийной работы. И отмахали прощально лапы сибирской тайги, отшумели последними метелями степи Приуралья, Волга проплыла в мутном вагонном окне с гремящим ледоходом. Льдины с изломистыми краями теснили и крошили одна другую. В черных полыньях открывалась бездонная глубина. Точь в точь, как в нынешней бурной, разломавшей привычный быт, уходящей в неведомая жизнь. Первый же пароход, спускавшийся к Царицыну, принял Ковалева на борт, потом была пересадка на железную дорогу, и замелькали полустанки с памятными названиями. Гумрак, Котлубань, Качалина, за речкой Иловлей открылись родимые до слез желанные Донские холмы. Солнце сияло по-весеннему. Зеленая мурава уже прорезалась жальцами ростков по пригоркам в путейских выемках близ воды. Глаза стожелтели венчики мать-мачехи. Даже и болезнь вроде бы отступила, либо вообще осталась где-то далеко, в холодной ссыльно-каторжной Сибири. Стало легче на душе. Дышать-то как хорошо на родине, Господи ты, Боже мой! Во Фроловье он бывал парнем до службы. Его тут многие знали. Домишко сестры нашел без труда. И вот постаревшая, болезненная с лица женщина ей давно перевалило за сорок. В накинутом ватном жакетике, повязывая наскоро платок, бросилась от крыльца к калитке, зарыдала у него на груди в голос. Признала в длинном усталом и слабосильном путнике в потрепанной шинели с нищенской котомкой, давно пропавшего своего брата. — Витя, братушка родимый мой, живой! — обняла она худую жилистую шею и острые плечи, пахнущего паровозным дымом и крепким дорожным потом брата каторжанина — Тощий-то, тощий, как чехонь С того света и то лучше вертаются, — бормотала она, несвязно сквозь сухие, бедные свои слезы. И радовалась наперекор судьбе. Живой! И слава Богу! Слава Богу, Витя! Сейчас мы, у нас тут все хорошо, братушка, хорошо. Куприян как раз по ранению домой пришел, в местной команде. А Ваня с Мишей еще не служили, женихуют. У нас тут все, слава Богу, лишь бы уж ты. Боже мой, ведь живой с того света человек вернулся. Никто и надежды такой не имел, а вот оно. Повернулась жизнь другим концом. Первым делом ополоснув лицо и руки за стол. Жизнь поправляется, корова на не отелилась, Молозивом еще молоко отдает, куры несутся, поросенка к Пасхе зарежем. А нынче пока куриную лапшу наскоро сварить. тот и народ удивится, особо наши хуторяне, Прибившиеся к станции железной дороги в Наймы. Атаманец Ковалев жив-здоров и заявился домой в тот самый момент, когда жизнь под ногами заколыхалась, каруселью идет, когда в такой голове, как у него, самая великая нужда. Два дня Ковалев отдыхал, кахался под приглядом сестры после доброй бани, в чистой кровати, сидел на заваленке, расспрашивал племянника Куприяна о настроениях в хуторской местной команде. Думал о том, как наладить связи с Царицыным. А на третий день Ковалева пригласили на сход хуторян и рабочих обсудить текущий момент. Хуторской атаман Голубинцев и приехавший из станицы мировой судья Синев говорили о высоких целях демократической революции, верности союзникам, Необходимости жертв во имя патриотизма и победы в сильно затянувшейся войне. А народ частенько оглядывался в сторону и назад, где сидел партийный человек, политкоторжанин, окруженный тремя великовозрастными племянниками и рабочими со станции. Не скажет ли чего нового приезжий, пострадавший в давние годы за политику? Пришлось все-таки выйти к столу почетного президиума. Тут никому не запрещалось высказаться, на то и свобода. Говорил он на удивление тихо, без митингового крика и надрыва. Приглашал к рассудку и трезвому размышлению. Тут вот опять, набивая тоскомину насчет войны до победного конца точности, как и рекомендовано комиссаром Временного правительства, сказал ковалёв, сжимая острый костистый кулак на уровне своей впалой груди и хмуро, затаенно усмехаясь. Но само Временное правительство много ли думало над своей политикой? Оно верно, как и многие темные люди у нас полагает, что Россия в этой войне бьется наравне с другими странами, за передел рынков и места в мире. Тогда б и говорить нечего. Но если здраво глянуть, бьются-то все западные страны именно за передел либо грубое утеснение нашей матушки России. Рвут ее на куски, а мы будто и не видим. Глаза у нас завязаны. У кого по умыслу, у кого по глупости, а то и по нерадению. Собрание разом затихло и как бы качнулось ближе к Ковалеву. Больнуш странные и новые мысли он высказывал. Люди привыкли-то жить в некой условной игре умолчания. Вот это нам положено знать, это заказано свыше. А на это я и сам не хочу открыть глаза. Ложь стала как бы полноправным и неотъемлемым соучастником этого бытия. А тут посверкивало что-то другое. Вывернуть все секреты с подкладочной стороны на лицо. Открыто взглянуть правде матки в глаза. «Вы поглядите, что с нами делают-то», — говорил ковалёв все тем же спокойным боском, почти по-дружески. Уже лет пятьдесят, как зимний дворец, набит у нас под завязку немцами, а вся промышленность, за малым исключением, шведская и англо-франко-бельгийская. Вот они чего хотели, то с нами и делали, и продолжают делать, несмотря на свержение монархии. Ковалев откашлялся и добавил еще разъяснение по тому же пункту. Теперь, конечно, дворец зимний опустел. Но Россия-то, как была дойной коровой для мирового спрута с длинными щупальцами, так и осталась. Говорят, будто бы России нужны Дарданеллы. Так если нужны, не посылали б солдаты казаков в атаки с голыми руками, А дали бы пушки и аэропланы, верно? Не Дарданеллы, а надо им Россию обескровить, чтобы не брыкалась, чтобы сожрать ее по частям. Тут, братцы мои, с давних пор существует против нашего народа тайный мировой заговор. И нам, народу то есть, пора это понять и с этим кончать. Ленин! Всю эту шайку кратко называет империализмом. Они во всех странах душат рабочих. На то свои, а тут еще чужая, серая страна лежит. Только, мол, протяни руку и бери, хоть железо, хоть нефть, а то и золото, не говоря о дармовых рабочих руках. Нет, из войны надо выходить сразу, хотя бы и сепаратно, как призывают большевики. И второе: решить положительно те задачи, какие стояли и стоят до сих пор перед революцией, о земле и рабочем контроле на фабриках, вот о чем надо думать граждане. Какой-то ветхий старичок в мундире, посаженный в передний ряд, руку приставил корчиком кжилистыстой светящейся насквозь ушной раковине, прошамкал едва слышно насчет того, что говорили мол и раньше о большевиках что они немецкие шпионы и вот из слов политика это мол прямо и проистекает таких надо безпречь обратно в сибирь загонять христопродавцев ковалёв не стал обижаться на старце подошел на два-3 шага ближе ради его глухоты и сказал с прежним спокойствием А вы, отец, когда-нибудь слыхали про миллионера Морозова? Ну, владельца ситца-набивных фабрик. Честный был человек, хотя и капиталист. А главное, патриот по-хорошему. Так он еще в 905 году и даже раньше большие деньги давал без всяких процентов большевикам на революцию. Такие дела творились у нас, что без очков и не разберешь а давал потому, что понимал и видел, душат Россию чужие капиталы и скоро додушат насмерть, а она, сердешная, этого даже и не понимает. И спасение только одно — в революции. Этот капиталист не только про барыши, но и про судьбу народную думал, далеко вперед заглядывал. Так что задача у нас ясная. Капиталы отнять у кровососов, чтобы народ сам хозяином стал, сам собою и распорядился. И своим богатством тоже. А вы, как я полагаю, Исаву Морозова можете назвать немецким шпионом, отец. Или, может, постерегетесь на миру? Раскиньте мозгами. — вот дьявол, бреет! Прямо по-сухому, а чисто! — выкрикнул какой-то казак в дальнем углу это верно насчет дойной коробки это и мы чули держат россию за вы эти кровососы. чё уж скрывать а как с этим быть от заковыккота собрание расстроилось народ почесывая в затылках начал расходиться после овалева слушать приезжего мирового судью и даже своего хуторского атамана никому не хотелось И когда расходились отправления, замечал Ковалев со всех сторон пристальные, явно заинтересованные взгляды рабочих и многих казаков. — Ничего, братцы, завтра я вам еще засыплю жару за ожерелок, а то и в вмотню. Тогда не так зачешетесь. Молча и добродушно усмехался ковалёв искоса поглядывая вокруг. Дня через два вечером зашел к нему потолковать железнодорожный служащий Запащук, партиец с 12-го, имевший связи с Царицыным и с окружным комитетом партии в Каменской. Сказал после знакомства с довольной усмешкой, дымя через открытое окно в палисадник. «Казаки наши после собрания толкуют, чтобы избрать, мол, бывшего урядника Ковалева, делегатом на войсковой съезд в Новочеркасск. Войскового атамана выбирать на кругу. Это как? Пустое дело. Там у нас голосов не наберется, сказал ковалёв Но внутренне был польщен чрезвычайно. Как-никак царский суд лишил его казачьего звания, а люди вот собирались возвратить не только звание, но и права гражданина во всем объеме. «Так оно и будет», — кивнул Запащук по поводу съезда и достал из нагрудного кармана свернутую в трубку примятую газету «Правда», — передал из рук в руки. За 7 апреля. В ней тезисы Ленина. Прямо говорится о взятии власти. «Большие задачи на ближайшее будущее», — Виктор семёнович Надо бы и вам в окружной комитет наведаться. ковалёв кивнул согласно. Он уже отдохнул порядочно, мог входить в работу. Тут на соседних станциях наши люди есть? В Михайловке и в сторону Царицына, спросил на всякий случай. Очень мало, сказал Запащук. Больше меньшевиков и эсеров. В Ростове есть даже мнение объединяться. — Это как же, — насторожился ковалёв ну вот и в Каменской наш Щеденко против, да, и в Себряково стоит пятый запасной казачий полк, и там Харунжий Лапин Николай Павлович, эздек, сочувствующий нам, поискать придется. — Добро, — сказал ковалёв на днях съезжу в Каменскую. Вы говорите, Щеденко фамилия? К действию Ковалева подгоняли не только события, но и внутренняя страсть наверстать упущенное за долгие годы каторги и ссылки. Эти годы образовали его, пообтерли среди грамотных людей, научили понимать политические задачи и, что важнее, политические разногласия. В сердце постоянно жила некая вина за то, что когда-то не разглядел в подлой бабёнке Казанской, матерого провокатора и первейшую сволочь. Теперь он был старше на 10 лет, а мудрее наста. И с него был, соответственно, велик партийный спрос. И это он понимал отчетливо.